Книга третья. Возвращение. Фото. Тюрьма. Тесная деревянная коробка, окруженная колючей проволокой. Без окон, без воздуха, без благодати света. Неподалеку, стоя между двух больших камней за короткой тропинкой, ведущей в небытие, Фучелли показывает на темную фигуру в небе. Его рот открыт на лице гримаса ликующей жестокости. Над его головой испуганная птица устремляется вверх, к солнцу. Зловещие фигуры солдати Иоскари, изваянные темнотой, провожают взглядом летящую фигуру пленника, утяжелённую отчаянием. Два грузовика стоят по бокам сцены, словно два караульных поста, их лобовые стёкла и покрышки заляпаны грязью. Брезент с кузова снят, и в нём видны ещё два человека, связанные верёвкой и обездвиженные ужасом в ожидании полёта. Фото. Маленький мальчик с костлявыми плечами и большой головой дрожит на ярком солнце. Его губы растрескались, рот открыт, глаза смотрят бессмысленным взглядом стощего и голодного лица. Тонкий палец поднят к лицу, жест, просящий терпения, времени, милости надежды. Фото. Женщина, опирающаяся на посох. Её парализованная нога волочится под длинным платьем. Ряд косичек, которые на конце разветвляются веером в густые тёмные кудряшки. На линии горла до самой челюсти декоративная татуировка. Синяки у глаз, у рта, около уха засохшая ниточка крови. Она что-то говорит. Её язык виден между зубов облегает потерянное навсегда слово. Фото. Молодой человек, обуянный яростью и гордостью, его нечесанные волосы свободно развиваются на ветру, острые скулы, тонкий подбородок, узкие глаза без страха смотрят на фотографа. Указующий перст, обвинение, вечное проклятие. Фото. Двое. Молодая женщина прижимается к груди старика. Её изящные черты искажены страхом, лицо распухло от избиений. Рот перекосило от удара, кровь запеклась в волосах. Заляпанное кровью грязное платье. Старик – копия женщины в мужской ипостасе, лицо – зачернённое солнцем, черты окоченевшие – потрясённые. Тонкий порез уходит по шее к затылку, кровь капает на его разорванную футболку, давно уже нечистую. Альбом мёртвых. Близнецы, связанные спиной друг к другу. Молодой человек в движении, черты размазаны, только распахнутый рот виден чётко. Мальчишка, долговязый и широкоплечий, руки сцеплены в мольбе. Старуха, непокорная, неподвижная, подбородок поднят, глаза сверкают. Мужчина с избитым до неузнаваемости лицом, распухшим, изломанным. Супружеская пара, жена, цепляющаяся за мужа, лицом зарылась в его плечо, его разорванная рубашка обнажает длинную красную ножевую рану. Два молодых человека. Буйные волосы густым покровом лежат на шее, они стоят лицом к лицу, держась за руки, глаза обращены только друг на друга. Молодой человек, суровый, как солдат, копна темных кудрей вокруг яростного и красивого лица. Молодой человек, отличник с виду, в очках, дрожит, трясёт головой, отчего черты размазаны. Молодой человек, руки связаны на спине, плечи мучительно выступают, стройная шея вытянута вперёд, губы раскрыты для плевка. Девочка. Молодая женщина, монахиня, двое попрошаек с дряблыми ртами. Три священника, длинные бороды, спокойные глаза. Девочка. Ещё одна. Молодой человек, его брат, его отец, Похожие лица, изменённые побоями, одинаково распухшие. Девочка, согнутая страхом. Её голова, лицо, перекошенное болью и смятением. Девочка, женщина, молодой человек, старик, мужчина с женой, семья из трёх человек, непокорный старик, брат и сестра, крепко держащиеся друг за друга, женщина с согнутой спиной, высокий стройный мальчик. Слепец, матовые глаза. Ещё близнецы, связанные спиной друг к другу. Подпись: Этторе Навара, солдато и фотографу. Подпись: Каланелло Карло Фуччелли, рекорди де да Африка. На память об Африке.